Глава 11. Ящик желаний. На следующий день Фред поехал с бабушкой в садовый центр, чтобы купить свежие цветы на дедушкину могилу. Оди нужно было к глазному врачу. Одному только Нема было нечем заняться. Его родители с утра до вечера работали в супермаркете, и он оставался дома один. Полдня он играл с собаками, другую половину дня немножко скучал, в чём никогда бы не признался родителям. Неудивительно, что он первым явился к ящику желаний. Он сел напротив него на скамейку, И укоротил поводки, потому что Осси и Комарик бросились к незнакомому человеку, который сидел на другой стороне скамейки и читал газету. Немо посмотрел на другую сторону улицы. Там стоял их ящик, а над ним висело объявление, которое они сочинили. Нудингский ящик желаний. Только 3 дня в городе. Просто напишите записку и бросьте сюда примечание. Ящик исполняет только материальные желания. Не пишите о любви, мире во всём мире и прочее. А укажите точный адрес. Пишите печатными буквами. Скорее пришла Ода и села между Нэмой и человеком с газетой. Ну, как тут дела? спросила она. Сплошное разочарование, ответил незнакомец из-за газеты. Пока записки в ящик бросали только дети. Никто из взрослых не воспринимает наш ящик всерьёз. Все читают объявление и, покачав головой, идут дальше. Фред, это ты что ли? недоверчиво спросила Нэма. Фред опустил газету. Он был в бежевом плаще и клетчатой кепке. "Зачем ты так нарядился?" удивилась Ода. "Как зачем? Неужели непонятно, чтобы меня никто не узнал?" Фред надел тёмные очки и поднял воротник. Нема засмеялся. "По-моему, ты выглядишь подозрительно. Не хватает только трубки и лупы, и тогда ты станешь настоящим детективом. Между прочим, если не хочешь бросаться в глаза, держи хотя бы газету не вверх ногами. К тому же, она 27 декабря." Ода показала на дату. Где ты её раздобыл? В макулатуре? Неважно, отмахнулся Фред. Она же мне нужна не для чтения. Да? А тогда для чего? Для наблюдения. Фред поднял газету и посмотрел на друзей через дырку, проделанную в газетном листе. Смертельная игрушка, пробормотала Ода. Что? Фред снова посиль газету. Вот тут написано, Ода ткнула пальцем в заголовок на газетной полосе и без труда прочитала, хотя газета была перевёрнута. «Мужчина погиб из-за взорвавшегося зарядного устройства». «Ничего себе!» — Фред перевернул газету и прочёл заметку. «По данным полиции, взорвалось зарядное устройство для литиевых аккумуляторов, в котором умещаются две батарейки типа АА. Они применяются в маленьких будильниках, детских игрушках и велосипедных фарах. При взрыве аккумулятор разлетелся на части, и его компоненты вонтились господину Лютику прямо в сердце». «Какой ужас!» — испуганно прошептала Ода. Лютик-лютик, бормотал Нема. Где-то я уже слышал. Нам рассказывали о полезных свойствах лютика на курсах выживания, сказал Фред. Между прочим, это растение применяют в народной медицине. Нет, я не это имел в виду, пробормотал Нема. Но как он не ломал голову, ему всё равно не удавалось вспомнить, откуда он знал эту фамилию. Они подождали ещё немного, пока все жители Нудинга не разошлись по домам. Но это случилось не скоро. потому что в тот день закат был особенно красивым, и многие останавливались на улице и любовались насадившееся солнце. Огненно-красное оно светило из-за домов, превратив маленькую вишневую улицу в поток раскалённой лавы. Оконные стёкла блестели золотом, а земляничный запах настолько усилился, что хотелось даже есть воздух. Лишь когда окончательно стемнело, улицы постепенно опустили. Немо с содой выкатили из кустов тележку, которую до этого пожелали, Вдвоём погрузили на неё ящик желаний, и Фред накрыл его своим плащом. Потом они запрягли в тележку собак и отправились к дому на дереве. «Ну, наконец-то!» — приветствовал их Мэджик, не отрывая глаз от экрана. Он по-прежнему сидел в своём кресле-мешке и играл. Похоже, за всё время, пока не было ребят, он не сдвинулся ни на миллиметр. «Я тут подыхаю от скуки. Может, кто-нибудь из вас поиграет со мной?» «Но предупреждаю сразу, у вас никаких шансов, и я тренировался целый день». «Ты даже не присматривал за пухликами?» — спросил Фред. «Ты что, присматривал?» Мэджик приподнялся с кресла, и Немо показалось, что единорог стал ещё толще. «И где же они?» — Ода поискала их глазами. «Там, где им самое место», — единорог похлопал себя по раздувшемуся животу. «Ты что, всё съел?» — Фред удивлённо посмотрел на него. «Выпить их я уже не мог, потому что они затвердели». «Но ведь они были не для тебя». «Нет». «Нет, они были для кинотеатра!» — воскрикнул Фред. «Там ждут пухлики уже несколько дней! Сколько мне их ещё делать?» «Как можно чаще!» — ответил Мэджик с невинным видом. «Конечно, если для меня...» Немо засмеялся, и Фред метнул в него свирепый взгляд. Ода показала на живот Мэджика. «Тебе не кажется, что ты уже переел пухликов? Они все откладываются у тебя на боках!» «Что ты хочешь этим сказать?» — Мэджик нахмурился. «Что я слишком толстый? Какая бестакность!» Он повернулся со оскорблённой физиономией и хотел уйти в ванную, но остановился на полпути в дверях. Э, вы можете меня немножко подтолкнуть, жалобно попросил он. Вздохнув, Немос Фредом упёрлись руками в его круглый зад, и с громким хлопком единорог скрылся в ванной, и Грива, подняв копыта, захлопнул дверь. Скорее из-за неё послышалась оглушительная музыка. И что теперь? ода беспомощно посмотрела на друзей. «Без единорога мы не сможем выполнить ни одного желания!» Немо кивнул и нерешительно постучал в дверь ванной. «Мэджик, выходи! Ты нам нужен!» Музыка стала тише. «Только если она извинится!» Ода возмущённо пожала плечами и пробормотала. «Ну, извини!» «Ты сказала это неискренне!» «О, боже!» — тихо простонала Ода. «Этот единорог меня уже достал!» «Видь-ка я с ним поговорю!» Фред отодвинул Немо в сторону и сказал... Маджек, если ты выйдешь, я сделаю тебе новые пухляки. Дверь мгновенно распахнулась, и Маджек высунул длинную голову. Ладно, уговорили. Что я должен делать, мальчики? Од отметила, что к ней он не обращался. Но то, что ты можешь делать лучше всего, тем не менее ответила она. Есть? Удивился Маджек и пожевал губами. Нет, выполнять желания. Фред показал на ящик желаний. Для тебя тут целая куча работы.